Глава вторая Когда я только начал встречаться с Марго, даже не думал о том, что буду изменять ей. Напротив, ее такое невинное желание и боязнь близости зацепили меня. Это было нечто совершенно новое и неожиданное. У меня прежде были только опытные женщины, которые много чего знали и умели. Марго же стеснялась. Даже самых невинных ласк, вроде поглаживаний чуть ниже поясницы, или поцелуев шею. Преодоление этого барьера казалось мне интересной игрой, в конце которой меня ждет нечто грандиозное. Однако месяц за месяцем Маргоша динамит меня, зажигая красный свет, в самый последний момент. Я начинаю уставать от игры. В какой-то момент мне кажется даже, что стоит расстаться с ней и подыскать себе кого-то более сговорчивого. Однако, совершенно случайно, я замечаю в одном из ресторанов ее папу с красивой и эффектной девушкой. Вспоминаю последний ужин в доме родителей Марго и ту семейную идиллию, что царила в нем. Я тогда даже испытал чувство зависти. Ведь мои родители, к большому сожалению, уладят гораздо меньше и живут скорее как соседи. Тут же до меня наконец доходит, почему отношения родителей Марго выглядят столь гармоничными. Просто каждый из них получает чего хочет. Она обеспеченную жизнь, уважение в обществе и зависть подруг. А он верную, достойную супругу и тех, кто позволяет ему чувствовать себя в постели настоящим самцом. В тот же вечер я нахожу себе девочку для регулярного секса. После стольких месяцев воздержания это для меня настоящее облегчение. И я не перестаю любить и ценить Марго. Напротив, я ей благодарен, что она настолько слепа и не замечает очевидных косяков с моей стороны. Вот только, потеряв голову от внезапно открывшихся возможностей, я не замечаю, как рядом с моей прекрасной, глупенькой невестой появляется глазастая змея. Я понимаю всё про Вику в тот момент, когда вижу впервые. Нищая, злая и голодная. Не знаю, чем она зацепила Марго, что они сдружились. Но совершенно очевидно, что Вика в обществе подруги надеется встретить богатого мужика. Именно поэтому она всегда и на стреме. Улыбается своей невинной улыбочкой, рассказывая, как тяжело жить ее бедную жизнь. А сама следит за всеми вокруг, слушает чужие разговоры. «Отлично понимаю, что это лишь вопрос времени» когда она догадается, что я не говорю её подруге всей правды относительно своего досуга. У Вики и так при каждой нашей встрече такое выражение лица, будто она видит меня насквозь. А оставлять такой опасный токсичный элемент рядом со своей будущей женой крайне неразумно. Во время одного из вечеров с друзьями я ловлю Вику в коридоре и отвожу в сторону. Не буду ходить вокруг да около. Начинаю грозно. Я хочу, чтобы ты исчезла из круга общения Марго. И чем скорее, тем лучше. «С какой стати?» — спрашивает она, хитро глядя на меня. «С такой, что ты человек не нашего уровня и можешь дурно повлиять на неё». Отвечаю я с брезгливостью в голосе. Замечаю, как её перекашивает от моих слов. «А она что?» Всерьез полагала, что между нами нет никакой разницы?» «А тебе не кажется, что Марго уже достаточно взрослая, чтобы выбирать самостоятельно, с кем ей общаться?» Взяв себя в руки, произносит она. «Ты ей не мать, в конце концов». «Вика, я не повторяю дважды. Говорю агрессивнее. Я ведь могу просто сделать так, что Марго больше смотреть на тебя не захочет. Но вместо этого...» «Любезно предлагаю остаться в её памяти добрым воспоминаниям, в обмен на приличное вознаграждение». С полминуты Вика смотрит на меня с ненавистью и отчаянием. Но потом на её лице вдруг снова появляется это хитрое, насмешливое выражение. «Я даже теряюсь на миг и осторожно оборачиваюсь, чтобы убедиться, что нас по-прежнему никто не слышит». «Мне не нужны деньги», — отвечает она каким-то странным самодовольным тоном. «Я хочу работать в офисе твоего отца». В этот момент я даже начинаю чувствовать к ней нечто вроде уважения. Некоторым женщинам даны и красота, и способность обучаться. Но вот особых успехов в жизни это им не приносит. Вика же выглядит совершенно заурядно. И, по словам Марго, учится так себе... «Но вот чего у неё не отнять, так это её бульдожи и хватки. У меня есть все основания полагать, что она далеко пойдёт». «Ладно, будет тебе работа», — говорю с лёгким раздражением. «Но не рассчитывай на какую-то серьёзную должность. Максимум, что ты можешь получить со своим образованием вместо курьера». «Это мы ещё посмотрим», — отвечает она. И я начинаю думать, что подставить ее перед Марго было не такой уж плохой идеей. Впрочем, ладно, если Вике хочется пройти все круги ада в компании моего отца, то так и быть, я ей это устрою. На мое счастье, она оказалась единственной серьезной проблемой среди окружения Марго. Остальные самоустранились, исключительно из-за нежелания пересекаться со мной. А чтобы моя любимая невеста не скучала, я окружил её приветливыми и общительными женами своих старших товарищей и бизнес-партнёров. В конечном итоге все остались довольны. И я, имеющий возможность ходить налево. И Марго, пребывающая в блаженном неведении. И даже Вика, которая наверняка найдёт для себя способ извлечь выгоду из своего положения.